Глава двадцать вторая Монголы Надо признать, человек, что свою работу ты знаешь туго, удовлетворенно сказал Бастурхан. Он едва заметно шевельнул бровями, и специальный монгол встал на четвереньки возле коня повелителя Вселенной. Тот ловко спрыгнул ему на спину, затем величаво сошел на землю, расправил плечи. К разгрузке приступить! скомандовал он, не отрывая взгляда от грузовых вагонов с Настяша раскрытыми дверьми. Огромные, притягивающие жадные взоры монголов, Матерчатой оболочки тюки забили объемистые чрева вагонов под самую крышу. «Сколько таких эшелонов прибыло?» «Пока три. В скором времени ожидаются еще пять», — отчитался Подберезовский. Он слегка ослабил галстук, раскрыл кожаную папку и полистал какие-то бумаги. «Да, вторая очередь загружается. Но сначала предстоит уладить некоторые формальности». «Что ж...» «Улаживай, шустрый человек! У тебя, надо признать, это хорошо получается!» Бастурхан одобрительно кивнул и принялся наблюдать за своими воинами, которые уже приступили к работе. Монголы ловко карабкались на установленные минутой назад деревянные сходни, скатывали по ним цилиндрической формы тюки в половину человеческого роста диаметром и в человеческий рост длиной. Затем эти плотно набитые тюки бережно принимали другие монголы. Стопором, чтобы тюки не откатывались слишком далеко, служил невысокий плечистый крепыш. Он бесстрашно ложился под каждый очередной мягко скатывающийся груз и принимал позу эмбриона, пружиня при этом всем своим мускулистым телом. «Вскрыть!» – наконец приказал Бастурхан и ткнул пальцем в сторону одного – ближайшего к нему, стюков, в которых образовались уже высокие, и аккуратно уложенные штабеля. «Слушаемся, повелитель!» Сноровисто оперируя ножами и ножницами, монголы взрезали плотную брезентовую ткань безлика серого цвета, отбросили в сторону ставшую ненужной оболочку. «Что это?» — с недоумением спросил Басторхан. Медленно багровея он пытался поймать ускользающий взгляд под Березовского. «Я спрашиваю, что это такое?» — рыкнул он, не дождавшись ответа. «Это... это форма!» — будто только что услышав вопрос, ответил тот. «Это очень хорошая форма, Бастурхан Бастурханович», — заверил он. «Не сомневайтесь. Для вашей армии лучше не придумаешь. Последняя разработка ведущих российских модельеров». «Спецзаказ для заведений пенитенциарной системы». «Если бы вы знали, в какую сумму обошелся мне этот военный заказ, сколько дополнительных денег пришлось мне выложить за обеспечение секретности?» «Своих, между прочим, денег. Личных!» «Хватит чистить, бесполезный ты человек!» – взревел, наливаясь настоящей яростью, Бастурхан. Подчиненные поспешили отвернуться от его страшного лика. чтобы случайно не попасть под раздачу. Даже ближайшие соратники, Таджибек с Багурджи, на всякий случай незаметно отошли в сторонку. — Ты обещал пробить для моих воинов итальянские кожаные плащи, кожаные сапоги и кожаные подбитые мехом шапки. А это что такое? — Это... это... отличные теплые фуфайки -фу из России, — икая от страха, пояснил Подберезовский. Фуфайки? Ну, телогрейки. Подбитые ватой, очень теплые, надежные, функциональные. Подобно опытному рыночному торговцу, расхваливающему подслеповатому покупателю залежалый товар, он схватил черную стеганую телогрейку, развернул ее перед налившимися кровью глазами повелителя, вывернул подкладкой наружу. Вот, видите? Она толстая, ее не пробьет ни нож, ни, при определенных обстоятельствах, Пуля. Зато пуля запросто продырявит твой серый костюм от Версаче, сказал Бастурхан. Его голос прозвучал на удивление спокойно, но облегчение под Березовскому это не принесло, скорее наоборот. Но за что? в отчаянии закричал он. Бастурхан Бастурханович, не соблаговолите ли вы сформулировать свои претензии более определенно? «Более, так сказать, предметно, чтобы разговор перешел в более цивилизованное русло. Чтобы я мог отвечать аргументированно, подкрепляя свои доводы весомыми и, даже, возможно, заверенными серьезными печатями серьезных организаций бумагами. Иначе наш спор выглядит... Простите, как бы вам это сказать?» «Я не собираюсь с тобой спорить, человек», — сухо оборвал его Бастурхан. «Я вообще не спорю. Я приказываю». «Мои приказы не обсуждают, мои приказы исполняют. И сейчас я прикажу своим людям, чтобы тебя...» «Нет!» — сорвался на фальцет, обескровившийся лицом под Березовский. «Бастурхан Бастурханович, не совершите непоправимого. Некоторые утраты невосполнимы, поверьте. Тем более у вас нет ни малейших оснований поступить таким образом с самым преданнейшим из преданных вам людей, который...» «Хорошо!» Пытаясь взять себя в руки, Бастурхан наполнил грудь воздухом. «Я даю тебе возможность сказать последнее слово. Итак, что это?» Он ткнул пальцем в белую бирку, пришитую на левой стороне фуфаечной груди, и пробурчал еле слышно. «Сам удивляюсь, почему и зачем я с тобой до сих пор разговариваю?» В стремлении не пропустить ни единого слова или жеста из столь интересно развернувшегося действия Таджибек с Багурджи потихоньку опять приблизились к эпицентру событий, поближе к вождю. Это это, ну, понимаете, это телогрейки, пошитые Подберезовский послюнявил палец, лихорадочно зашелестел, перелистывая бумажками своей папки. Пошитые ИТК 0015 дробь 0022 для других ИТК, расположенных в районах Крайнего Севера. И эти белые нашивки являются «Являются?» На секунду он оторвался от бумаг, вскинул глаза, заметил залегшие на лбу повелителя морщины гнева и жалобно закричал. «Нет, я ни в коем случае не хочу приравнять воинов вашей великой орды к российским зэкам, но... Но...» Понимая, что наступил очередной момент истины, что спасти его, как в недавнем случае с мотоциклами, может только чудо, олигарх покрылся холодной испариной. Эти нашивки будут служить знаками различий. Вот, смотрите, Бастурхан Бастурханович, сейчас вы все поймете. Позвольте прояснить мою мысль. Он извлек из папки шариковую паркеровскую ручку, перехватил фуфайку поудобнее, приготовившись писать. Сколько у вас воинов? Это является военной тайной. По-прежнему хмуро, но уже явно оттаивая, проворчал Бастурхан. Действия Подберезовского заинтересовали его до крайности. «Хорошо. Тогда возьмем первую попавшуюся цифру. Наугад. Допустим, пусть будет 432 853 воина», — подсчитав что-то в уме, назвал Подберезовский абсолютно точное число недавно пересчитанных по приказу Бастурхана монголов, и пораженный повелитель изумленно вытаращил на него глаза. «Это значит...» У вас имеются четыре армии по 100 тысяч человек в каждой и еще небольшой хвостик. Личная охрана, войска технического обеспечения, всякое такое прочее. Армии делятся на корпуса по 10 тысяч человек в каждом, которые в свою очередь делятся на тысячные отряды. Ага, значит запись будет выглядеть примерно так. Олигарх быстро начертал что-то на белоснежном прямоугольнике тканей и показал цифры повелителю. Вот. «Четыре, восемь, дробь 2 сто тридцать пять», вслух прочитал Бастурхан. «Что это значит?» «Ну уж не номер уголовной статьи и не количество судимостей с номером барака в придачу, конечно», засмеялся Подберезовский. Он безошибочно уловил, что гроза миновала и вел себя уже как обычно. «Это значит, что данный условный воин принадлежит четвертой армии, восьмому корпусу, второму отряду, В котором он имеет честь быть 135 по счету. Таким образом, лишь бегло глянув на подобную идентификационную нашивку, можно будет уверенно определить, какому подразделению принадлежит боец, кто его командир и все прочее, что будет способствовать укреплению надлежащих дисциплины и порядка. И все это уже не говоря о прочности и практичности этой теплой и стильной одежды. Подберезовский перевел дух и смело посмотрел Бастурхану в глаза. «Ну как?» «Когда прибудет бензин?» Нарочито ворчливо спросил тот, с трудом сдерживая радостную улыбку. До того ему понравилась очередная идея своего главного снабженца. «Моим воинам предстоит много тренироваться, чтобы хорошо держаться в седле. Мотоциклы есть, а горючее отсутствует. Непорядок!» «Бензин, бензин!» Палец олигарха опять быстро зашелестел документами. Через семь, максимум 10 дней. Для начала два состава с залитыми под завязку цистернами. А оружие? Пять дней, не заглядывая в бумаги, четко отрапортовал олигарх. А кто будет за все это платить? За бензин российский ЮКОС. За фуфайки МВД России. За оружие, если удастся пробить Калашниковы, Тульский оружейный завод. То есть за свои товары будут платить сами же поставщики. А как иначе? У меня по-другому не бывает. Слушай, как у тебя это получается? С почти нескрываемым восхищением спросил повелитель. Ну, умеем кое-что. Подберезовский почесал лоб, скромно потупился. Понимаете, Бастурхан Бастурханович, если сделать заказ, причем желательно, но не обязательно, через интернет, присоединив к этому делу офшорки и гарантийные правительственные письма, оформив все таким образом, чтобы все концы в дальнейшем сходились в одних руках. Но руки эти, при всем прочем, хватит. Нейтрально, даже скорее мягко, оборвал его Бастурхан. Я не хочу преждевременно сойти с ума. Достаточно того, что ты делаешь свое дело хорошо. Наверное, придется назначить тебя главным визирем. Что тебе еще надо для плодотворной работы? Во-первых, помещение. Не задумываясь, ответил польщенный заслуженный похвалой подберезовский. Мне, извините, надоело ютиться с вашими подчиненными. У них, опять же извините за излишнюю подробность, несколько повышенное потоотделение нижних конечностей. И поэтому, учитывая мое тонкое обоняние и нетерпимость ко всякого рода излишествам в области личной гигиены, не говоря уже о хрупкой душевной организации и... «Хорошо. Выделить ему отдельную юрту», бросил через плечо Басторхан, записавшему его распоряжение Фридману. «Еще. Компьютер с подключением к интернету. Мне, знаете ли, надоело ходить в интернет-юрту и, дожидаясь важнейших емейлов, e сидеть там с малолетними монгольчатами, играющими во всяческие там мортал-комбаты». От них, извините, тоже пахнет не хуже, чем от взрослых. К тому же. Хорошо. Еще. Ну и Динамо-машину, разумеется, чтобы быть обеспеченным питанием круглосуточно. Будет тебе Динамо-машина. И три сменных мотора, чтобы ее крутить. Намекаешь на своих ФСБшников, догадался Бастурхан. Да, будет им просиживать попусту в карцер Юрте. Пусть слегка проветрится, не то потеряют форму. И физические нагрузки, к слову, пойдут им на пользу. Они полезны для тренинга некоторых заскорузлых мозгов. К тому же, они нужны мне в качестве консультантов для некоторых дел. Хорошо. Бастурхан отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Люди, поконем. Таджибек, Багурджи, возвращаемся в ставку. Надо освежиться кумысом и вообще Неплохо бы обмыть прибытие обмундирования. А ты, пробивной человек, оставайся здесь, руководи разгрузкой. Бросил он, мощно отталкиваясь от спины специального подсадочного монгола. И чтоб было учтено все до самой последней фуфайки, до самой последней пуговицы. Моим непобедимым воинам нужна теплая одежда. Слушаюсь. Подберезовский проводил взглядом повелителя, умчавшегося в сопровождении свиты, и безразлично пожал плечами. — Уж больно ты грозен, как я погляжу.